Я ничего не могу с собой поделать. Мне ударяют в голову подростковые инстинкты. Эдвард хихикнул. А я то здесь причём? Я в раздумье уставилась на него. Эдвард безмятежно смотрел вперед, сквозь ветровое стекло. Что-то здесь не так. Но я не понимаю, что именно. А может, просто мое слишком живое воображение снова разыгралось, как сегодня днем? Это внезапное желание посетить Флориду никак не связано с вечеринкой у Билли лицо Эдварда Каменева никак. Неважно, здесь ты или в другом полушарии, ты бы все равно туда не пошла. Ну вот опять то же самое, что было пять минут назад с Чарли, со мной обращаются как с непослушным ребенком. Я стиснула зубы, чтобы не заорать. Не хватало еще и с Эдвардом поругаться. Эдвард вздохнул. Так чем мы займемся сейчас? Его голос снова стал теплым и бархатистым. Давай поедем к тебе. Я Эсми уже сто лет не видела. Он улыбнулся, Эсми будет рада, особенно когда услышит о наших планах на выходные. Я со стоном признала свое поражение. Как я и обещала, мы не стали задерживаться допоздна. Когда мы подъехали к дому, свет еще горел. Ну, разумеется, Чарли ждет меня, чтоб порать еще немного. В дом не заходи, сказал я Эдварду. Только хуже будет. Судя по его мыслям, Чарли довольно спокоен, поддразнил Эдвард. С таким выражением на лице, что я подумала, не пропустила ли какую-то шутку, уголки его рта слегка подергивались от сдерживаемой улыбки. Пока угрюмо пробормотала я, он засмеялся и чмокнул меня в макушку. Я вернусь, когда Чарли захрапит. Дома вовсю орал телевизор, и я на мгновение заколебалась не попробовать ли проскочить незамеченной. "Белла, зайди-ка на минутку", позвал Чарли, пуская под откос мои планы вылачая ноги, я сделала пять шагов до гостиной. "Что, па?» Ну как хорошо провели вечер?" спросил он с явной неловкостью. Я попыталась найти в вопросе скрытый смысл. "Да", нерешительно ответила я наконец. "Чем занимались?" "Я, пожалуй, плечами. Посидели с Элис и Джаспером. Эдвард побил Элис в шахматы, а потом играли мы с Джаспером. Он меня разбил в пух и прах". Я улыбнулась. Нет ничего забавнее, чем наблюдать, как Эдвард и Элис играют в шахматы. Сидят почти неподвижно, не сводя глаз с доски, пока Элис предвидит ходы Эдварда, а тот в свою очередь читает ее мысли. Большую часть партии они играют в голове. По-моему, каждый из них сделал всего пару ходов пешками, когда Элис вдруг сбросила своего короля с доски и сдалась. Партия закончилась за три минуты. Чарли внезапно непонимании мел, очень странно. Белла. Мне надо с тобой поговорить. Он смущенно нахмурился. Я молча сидела и ждала продолжения. Чарли встретил мой взгляд и тут же уткнулся глазами в пол, не говоря ни слова. Па. Так в чем дело? Он вздохнул. У меня это не очень хорошо получается. Даже не знаю, с чего начать. Я ждала. В общем, тут такое дело. Чарли встал с дивана и принялся мерить шагами гостиную упорно глядя себе под ноги. Похоже, у вас с Эдвардом серьезные отношения. И ты должна знать, что в некоторых вещах следует соблюдать осторожность. Я знаю, ты уже взрослая, но Белла, ты все еще совсем молодая. А есть много важных вещей, которые нужно знать, когда ты когда у тебя близкие отношения. Папа, да ради бога, взмолилась я и вскочила. Надеюсь, ты не собираешься рассказывать мне о сексе. Он мрачно смотрел в пол. Я твой отец, и несу за тебя ответственность. Не забывай, что мне так же неловко, как и тебе. Да неужели? И в любом случае ты сильно опоздал. Мама десять лет назад все рассказала, так что можешь успокоиться. Десять лет назад ты еще не дружила с мальчиками, — Неохотно пробормотал он. Я видела, что им очень хочется прекратить этот разговор. Мы оба стояли посреди комнаты, глядя в пол и отвернувшись друг от друга. Вряд ли за это время что-то существенно изменилось, буркнул я. Мои щеки наверняка горели так же ярко, как у Чарли. Это уже за пределами седьмого круга ада. И еще хуже знать, что Эдвард предвидел этот разговор. Неудивительно, что он сидел такой довольный. Просто скажи мне, что вы ведете себя благоразумно, взмолился Чарли, явно желая провалиться сквозь землю. Па, не переживай, все совсем не так, как ты думаешь. Белла. Не сочти, что я тебе не доверяю, Но ведь ты не захочешь ничего рассказывать, мне и даром не надо никаких подробностей. Я понимаю, что времена изменились и постараюсь обойтись без предрассудков. Я смущенно усмехнулась. Времена, может, и изменились, а вот Эдвард остался старомодным. Тебе не о чем волноваться. Чарли вздохнул. Знаем мы таких старомодных, пробормотал он. «Черт возьми, застонал я. Папа, мне очень не нравится, что ты вынуждаешь меня сказать это вслух. Очень-очень не нравится. Но я я всё ещё девственница и пока собираюсь ей оставаться. Нас обоих передёрнуло. Однако Чарли перестал хмуриться. Кажется, он мне поверил. Ну а теперь мне можно наконец пойти спать?